Мэри Ли. Квента. Финал. Глава первая. Открыв глаза, я сразу понимаю, где нахожусь. В капсуле, идентичной той, в которой я оставила Рея больше месяца назад. Стекло находится на расстоянии сорока сантиметров от моего лица, и оно не покрыто морозными узорами. Стекло кристально чистое, на нём нет ни единого пятнышка или пылинки. Чувствую себя бабочкой на иголке, которая наблюдает за миром из своего плена, придуманного людьми-садистами. Со мной что-то сделали. Тело налито свинцом. Оно безумно тяжёлое. Пытаюсь поднять руки и оттолкнуть крышку капсулы, но конечности поднимаются на 5 сантиметров, и тяжёлым грузом падают обратно. Во рту сухо, как в пустыне, голова немного ватная. Никогда не страдала клаустрофобией, но имею все шансы испытать давляющее чувство на себе прямо сейчас. Облизываю пересохшие губы и пытаюсь кого-то позвать. Кого угодно, хоть самого дьявола, лишь бы меня вынули отсюда. пом мне. Звук настолько тихий, что я сама едва его слышу. Я живой мертвец в гробу. В дорогом стеклянном гробу. По бокам от меня белый пластик или какой-то другой материал. Он закрывает обзор, и я вижу только потолок. Ничем не примечательный белый потолок. Предприняв еще несколько попыток поднять руки, решаю смириться и просто смотреть. Пытаюсь найти хоть один изъян в покрытии потолка или в стекле капсулы, но все идеально. Моему вниманию даже не за что зацепиться, чтобы не думать о том, в какой заднице я оказалась. Ненавижу белый цвет. Он навсегда будет главной ассоциацией с Дэвидом Дельгадо. Ни его опыты, ни его фанатизм, ни даже смерти людей, погибших по его вине. А именно белый цвет. Говорят, белый — символ чистоты и невинности. Какая глупость. За атрибутами невинности очень легко спрятать даже самую гнилую и отвратительную личность. Пара милых улыбок, светлая одежда и открытый взгляд могут засосать вас в пучину маньяка. А когда вы почувствуете себя бабочкой на игле, будет слишком поздно. И когда вы поймёте свою ошибку, людям нельзя верить. Не сдавайтесь, не опускайте руки, как сейчас это делаю я. В голове проплывают мысли. Прекрати бороться, всё потеряно, ты ничего не можешь изменить. Ты виновна, из-за тебя страдают люди. Рэй, Гаррет, Джервис, дядя. Этот список непомерно длинный, не хватит и недели, чтобы дойти до конца. Пытаюсь отмахнуться от гнетущих мыслей, прогоняя их, словно стайку мелких рыб. Но стоит им отплыть на метр, они тут же возвращаются и накидываются на меня с новой силой из голодавшихся пираний. После всего, что я сделала, я не имею права сдаться. Я натворила слишком многое, совершала ужасные поступки, а теперь сдаюсь. Может, у меня еще будет возможность искупить свои грехи. Возможно, только ради этого стоит жить и бороться. Пытаюсь выбраться из омута пессимизма и с головой бросаюсь в пучину ярости. Сейчас именно она мой лучший друг. Злость на доктора поможет мне переключиться. Что он сделал с Рэем? В кого он его превратил? По своей воле Рэй не сделал бы мне больно. Никогда. Возможно, вы скажете, что это глупо, но единственное, в чем я уверена на сто процентов, Рэй не обидел бы меня без весомых причин. Доказательства этому куб. Все его действия были направлены на спасение брата. Значит, и сейчас есть мотив для того, что он сделал в нашу последнюю встречу. Очередная попытка поднять руку провалена. Как еще одна. Еще и еще. Что сделали с моим телом? Почему оно такое тяжелое и неподъемное? Сколько времени я нахожусь здесь? Здесь это где? Где рей Что случилось с Гарретом? Улетели ли Олли и Джервис? Множество вопросов. Ответ один. Я не знаю. Время идет. Оно убегает от меня, наполняя голову ужасными картинами дальнейших событий. «Не знаю, для чего я нужна доктору, но уверена, что не для утренних посиделок за чашечкой душистого кофе. Он сделает со мной что-то ужасное, что-то такое, от чего я буду молить его о пощаде или о смерти». «Джорджина». Женский голос выводит меня из мыслей и заставляет насторожиться. «Моё имя Джудит», — продолжает она. Я не вижу того, кто разговаривает со мной, но могу распознать, что голос Джудит звучит так, словно она успокаивает взбесившееся животное. Монотонно, спокойно, гипнотически. «Сейчас я открою капсулу и помогу тебе выбраться, но я должна понимать, что мне не грозит опасность с твоей стороны. Какая от меня может быть опасность? Она что, издевается? Сейчас я даже муху прихлопнуть не в силах!» Но я не могу гарантировать, что как только физическое функционирование вернется ко мне, я им не воспользуюсь. Оставаться здесь нет ни малейшего желания. Каждую секунду мне кажется, что морозные узоры начнут разбегаться по стеклу, а меня ведут в кому. Ведь именно из комы люди попадают в куб. Так говорил Дельгадо-старший, а у меня нет причин не доверять ему в этом. Тем более он обещал постараться спасти Рея и сделал это а его ублюдочный сынок превратил Рейлона во что-то жуткое и чужое. Во что-то такое, с чем я не собираюсь мириться. «Договорились?» — спрашивает девушка или женщина. Капсула искажает её голос. Даже примерно не могу распознать, сколько ей лет. Моих сил хватает на то, чтобы прикрыть веки. Видимо, Джудит решила, это знак согласия. С тихим стоном стеклянная крышка поднимается вверх и отодвигается в сторону. Распахиваю веки и глубоко вдыхаю свежий воздух. Девушка склоняется надо мной. На вид ей не больше 30 Тёмные волосы собраны в пучок. Несколько пряди спадают на худое миловидное лицо. Карие глаза прожигают меня сочувствием. Я физически ощущаю, как ей жаль меня. Мне тоже себя жаль. Но она не имеет никакого права считать меня слабой и немощной. Я не такая. В данную минуту, возможно, и такая, но не всегда. Жалость... Одно из самых отвратительных чувств. Кто-то пользуется им, чтобы добиться своих целей. Кто-то использует как инструмент для манипуляции. Кто-то просто любит быть жертвой, принимая жалость с распростертыми объятиями и даже не старается ничего изменить. И нет ни одного случая, когда жалость была бы уместна. Она отвратительна, как тухлое яйцо, которое Джудит мне сейчас преподносит. Чувствуя отвратительный запах жалости, морщусь и сжимаю зубы. Рядом с лицом девушки появляются еще два. Это мужчины. Они выше Джудит как минимум на голову. По их плечам могу судить, что они не хилые слабачки. Девушка прикладывает свою ладонь к моему лбу и, поджимая губы, сокрушительно качает головой. Отстраняется от меня так, что я ее больше не вижу, но слышу. Ее нужно уложить на кровать. Стоит этим словам повиснуть в воздухе, как мужские руки довольно небрежно хватают меня за руки и за ноги. «Дэнни, Роджер, пожалуйста, аккуратнее». «Суки, пока я разлепляю губы, чтобы пообещать им ужасную кару за то, что они несут меня, как мешок картошки, хватка на моих конечностях пропадает. Так и не успев сказать ни слова, оказываюсь на мягкой поверхности кровати». Мужчины отступают от меня на шаг назад, и тут я понимаю, что нахожусь в аквариуме. Теперь я вижу, что комната стеклянная. Аллегория с бабочкой становится более яркой. Клаустрофобия более ощутимой. «Сейчас я поставлю тебе укол, и ты немного поспишь», — говорит Джудит. «Нет», — еле выговариваю я. Издаваемый мною звук настолько противный, словно патефон заел пластинку, и она жалобно пищит, молит о помощи, просит отключить аппарат. Девушка хмурит брови, и в ее руке я уже вижу шприц с прозрачной жидкостью. «Извини, но тебе нужно прийти в себя. Твой организм истощен, ему нужен здоровый сон». Ты проснёшься уже через пару часов и будешь чувствовать себя гораздо лучше. Глубоко вздыхаю. Я не в силах ей противостоять. Будь как будет. Мне нужны силы для... Для чего? Подумаю об этом через пару часов. Укол в вену и миловидное лицо Джудит начинает прыгать перед глазами. Она печально улыбается мне и укрывает белым твою мать одеялом.